Глава 71 представляла она собой очень-очень странное зрелище. Начнем с того, что в комнате ее было просто невозможно собрать, потому у моего въезда в дом появилась невысокая деревянная стенка шкафчик. В ней было довольно большое утепленное гнездо-термос для котла. Это сэкономит дрова, когда можно будет разводить костер. Костер именно костер. Я вовсе не оговорилась. Ставить плиту на камбус я просто не решилась. Но ну и повторять те наработки, что использовали здесь на больших кораблях до меня, я не стала. Слишком страшны были порой рассказы манфирса. Разделочный стол со сменными поверхностями досками остался, тут я была неумолима, зато тренога, на которую раньше подвешивали котел на цепь, сильно изменилась. Теперь это была четырехногая кованная конструкция, которая позволяла регулировать длину цепи. В хорошую погоду и при минимальной качке можно будет готовить и даже вполне вкусно. До этого требования к изысканности пищи были минимальны. Главное, чтобы не сдохнуть от еды. Остальное — несущественные мелочи. Представив, как мальчишка Март ест то, о чем рассказывал почтенный Ман, мне было просто страшно. Сухари, которыми стучали по столу, чтобы вытрясти личинок. Крупа с жучками и крысиным пометом. Ею заправляли супы. И, разумеется, никто не собирался перебирать ежедневно зёрна для 50-60 человек. А крысы, разумеется, не дремали и резвились в запасах так, что зачастую помёта могло быть и больше крупы. Такую не выкидывали, а оставляли на самый-самый черный день. Подгнившие сыры, из которых вываливались навозные жуки, дико воняющие солонина, тухлая вода, крысы... Да-да, тех самых крыс ловили и ели. И вообще, конечно, рассказы Манфирса о том, как питаются на корабле, сперва вызвали у меня шок. Раньше я представляла себе это несколько иначе. Что-то вроде кают компании молодые офицеры и старый мудрый капитан сидят за накрытым белоснежной скатертью столом, посверкивают серебро и фарфор. Ну, примерно так, как меня кормили на Орнито. Те корабли, которые ходили вдоль берега и имели возможность пристать к суше в любой момент, могли себе позволить такое. Корабли, надолго идущие в море, — совсем другая история. Почтенный Ман потому и упирался, слушая некоторые мои идеи, что, в отличие от меня, провел на кораблях большую часть своей жизни. Именно поэтому его рассказы и отличались излишней живописностью. Это была попытка вбить мне в голову, что белая скатерть не всегда уместна. После нескольких его страшилок я крепко подумала, и в результате этих самых раздумий Получилась совсем не та элегантная микрокухня, которую я себе представляла раньше. Зато в ней был удобный металлический ящик для углей и разогрева еды. Его-то как раз Манфирс и считал моей придурью. «В качку сухари раздаем, или вот еще придумали галеты делать. Как тут приготовить, если вода выплескивается из котелка? Что вы греть будете?» Начать следовало с того, что очень часто на корабле и вообще не готовили. Возможности развести огонь из-за сильной качки просто не было. Сухари хранили в бочках, но из-за жаркого климата в них мгновенно заводились черви. Поскольку других нечервивых сухарей взять было негде, то их просто просушивали на огне или выколачивали и, да-да, ели. Как говорится, жить захочешь — не так раскорячишься. Хотя слушать мне это было страшновато. Романтика дальних странствий теряла глянцевую пленку и превращалась в нечто страшноватое. Поэтому основой моей кухни стала просто возможность разогреть еду. Мысль о консервах пришла мне в голову сразу. Это было неизбежно. Другое дело, что представить себе консервные банки в мире, который не знает поточного массового производства товаров, невозможно. А стекло было не просто дорого, а очень-очень, как говаривал мой бывший жених. Зато, возможно, герметично укупорить практически любую уже готовую еду. Только не стану для матросов делать стеклянные банки. Нужно было выбирать разумный вариант. Тут весь вопрос стоит в желании. Надо сказать, что Манфирс от моей идеи отмахнулся раз и навсегда. Ерунду вы говорите, Кирстефания, и чепуху. Не бывает такого, чтобы черви и жуки себе щелочку не нашли. Я всю жизнь на море, разное повидал. Но всегда эти твари везде пролезут. А и не они так плесенью покроются. Спорить не стало, Иногда он бывал чудовищно упрям. Я-то точно знала, как будет выглядеть теперь запас продуктов на корабле. Мне нужно было искать вещество, которое не заплесневеет от высокой влажности. Первое, что пришло на ум — воск. Но я совершенно не была в нем уверена. Поэтому обратиться я решила к мастерам, изготовляющим мебель. Меня в первую очередь интересовали лаки, которыми покрывали мебель — Высыхая пленкой, такой лак долгие годы предохраняет мебель от сырости и разрушения. Однако ни один из мастеров, к кому я обращалась, вовсе не горел желанием делиться со мной секретами варки лака. Тогда я пошла другим путем. Я купила готовый продукт у нескольких из них. И хотя цену они ломили совершенно дикую, я уже вполне могла позволить себе такие траты. Заказала глиняные обливные горшки нужной мне формы, Тоже оказалось не так-то и легко. Пришлось убить выходной день на поездку в отдалённое село, где делали хорошую посуду. В городе мастерских не нашлось. Посуду делали там, где была глина, вода и лес. Вернулась я поздно вечером, усталая и замученная. А уж как пыхтела Кирбатори. Как на прием, так Киргинзо. А как по дорогам трястись, какому-то рейту дикому, так, значит, я должна. Но тут меня даже совесть не мучила. «Она не мой служащий, не я плачу ей зарплату», о чем я ей любезно и напомнила. Еще одна из проблем питания, по словам Манфирса, заключалась в том, что питьевая вода начинала тухнуть и потом вызывала кишечные инфекции. Да и еда, сваренная в такой воде, отличалась специфическим вкусом. Конечно, ее всячески улучшали, чтобы вообще можно было пить. Например, разводили с ромом или другим крепким алкоголем, пробовали кипятить — Иногда добавляли лимонный сок. но ну, это если на тот момент еще оставались свежие фрукты. Так что первые заготовки я делала следующим образом. Просила Мансету освободить кухню на вечер, выслушивала ее ворчание и недоумение, ставила на плиту цилиндрической формы большие горшки, по 4 штуки в раз, готовила в них что-то вроде рагу и, предварительно пронумеровав их, заливала каждый своим лаком. К концу первой седмицы у меня уже было 20 огромных порций. По четыре блюда на каждый номер лака. Один из горшков каждой партии, пятый, содержал питьевую кипяченую воду. А вот хранила я их довольно своеобразно. В крошечном саду на улице, на самом санцепёке, закрыв от взглядов людей старыми простынями, покрывалами и различным тряпьём. Главное для меня было держать это тряпьё всегда влажным. Некое подобие жары и влажности морского воздуха. Специально для этого и для охраны добра пришлось нанять еще одного лакея, Манпика, с условием его ночевки на улице под тентом и с тем, что он будет ежедневно несколько раз поливать эту кучу банок и тряпья водой, не давая ей просохнуть. Я просто боялась, что мои консервы сопрут из любопытства. Однако никто, за исключением Кируса Марта, интереса к ним не проявил. А ему я просто отказалась отвечать, пообещав в конце испытаний сюрприз. Так они и простояли около трех седмиц до тех пор, пока влажные тряпки окончательно не сгнили и не завоняли. Пришлось прервать опыт, попросить отмыть воняющие горшки и пригласить Марта на дегустацию. Выглядели эти посудины не слишком красиво, вынуждена признаться. Плесень на их боках смыли, но разводы и пятна она успела оставить. Глядя на это, я понимала. Глазурованным горшок должен быть не только внутри, но и снаружи, иначе плесень может добраться до продуктов раньше повара. Кир Стефания. Так что же это у вас такое? Мы стояли на кухне, глядя на кучу пёстрых и слегка пахнущих здоровущих глиняных цилиндров. Меня уже саму начали мучить сомнения. Выглядело все это очень так себе. Манпик, пожилой, спокойный, даже несколько флегматичный, отмывший и перетаскавший за день всю эту кучу, получивший от Мансеты кучу возмущения и замученный ее ворчанием, неловко переминался в дверях кухни. Похоже, Ему тоже стало любопытно, что же именно он охранял. «Берите вот эту банку, Кирусмарт, и ставьте сюда». Я указала на невысокую табуретку. Вооружившись ножом, попыталась выковырять застывший в пазах лак. Получилось так себе. От сырости и влаги он стал таким же пятнистым, как и банка. И крошащимся. Так что и содержимое банки у меня вызвало некоторые опасения. Правда, нижний слой лака оказался чист. Но кто знает? И что там внутри? Внутри, Кирусмарт, если я не путаю, то рагу со свининой и овощами. Я готовила его около трех седмиц назад. И вы думаете, что там оно сохранилось целым и его можно есть? Сейчас узнаем. По результатам вскрытия банок выяснилось следующее. Два лака просто не выдержали испытаний. Все продукты были безнадежно испорчены. Из десяти банок. Странным образом уцелели только две. В остальных содержимое было безнадежно тухлым. Еще один лак из пяти банок сохранил в целости четыре, другой — три. Меня результаты несколько разочаровали, но я прекрасно понимала, что работать нужно именно в этом направлении, а Кирусмарт потребовал чай, беседы и объяснений, что и получил под бдительным присмотром Киргинзо. Понимаете, Кирусмарт — Мало правильно организовать кухню на корабле. Гораздо важнее готовить из нормальных, не порченных жарой и крысами продуктов. Конечно, можно еще и ловить рыбу по пути, но в целом сколько человек нужно для одного корабля? Капитан и — где-то 10-15 человек. Ланг, повар и суры — еще человек шесть. Ну и тинги — 60-70. Получается, что требуется кормить чуть ли не 100 человек в день? Да, конечно, есть определенные нормы продуктов, что выдают в день на человека. Есть солонина. Март поморщился, вспоминая, очевидно, вкус этой самой солонины. Есть и некоторые собственные запасы. Например, ристы перед началом пути обычно скидываются и докупают себе несколько овец, кур. Ну, все, что можно вести в живом виде. Но им нужны карман, Так что такой еды тоже не слишком надолго хватит. Кирус Март. Вы сами видели, что часть продуктов я смогла сохранить довольно долго. И воду. Сейчас я буду искать различные варианты вещества, которые можно использовать для закрывания таких банок. Как только выберу лучший вариант, можно будет наладить производство готовой еды. Это значит, дрова только на разогрев. Вода вкусная и пригодная для питья. Конечно, обжиг такой посуды стоит недешево, но ведь ее потом можно использовать повторно. Главное — найти лак или смолу, которая будет хорошо укупоривать и относительно легко разбиваться. Тогда питаться нормально смогут все, не только ристы, и гораздо лучше, чем раньше. Кир Стефания, я видел ваши горшки и ел мясо с овощами, которые вы готовили так давно. Я вполне верю вам и буду молиться за ваш успех. Через неделю я ухожу в рейс. Надолго. Вы будете меня ждать. Он улыбнулся, вспоминая наше предыдущее расставание. Я засмеялась. Киру Смарт, похоже, вы единственный человек, кто способен вместе со мной интересоваться безумными проектами. Поверьте, мне больше некого ждать. Только вас.